Глава третья. Жизнь как зеркало наших убеждений. Когда мы меняем свои самые сокровенные убеждения в отношении окружающего мира, соответствующим образом начинает меняться и вся наша жизнь. Убеждение Оправдывая свою инертность, люди говорят «Я не могу сделать то-то и то-то, потому что». И чаще всего мы слышим от них «таким уж я уродился». Однако правильнее было бы сказать «я думаю, что таким уродился». Уяснить для себя, какой силой обладают убеждения, можно, понаблюдав за рыбами. Описанный ниже эксперимент впервые провели в океанографическом институте Вудсхолл. Сначала притащим откуда-нибудь аквариум. Потом разделим его пополам стеклянной перегородкой. Чтобы получить эдакую рыбью двушку. Теперь найдем где-нибудь баракуду. Назовем ее, скажем, Бэри. И барабульку, которая баракудам приходится очень по вкусу. Поселим каждую рыбину в своей комнате. Бэри моментально бросится к барабульке и со всей дури треснется носом в стекло. Сделав круг по своей половине, она вновь пойдет в атаку, но бац! Опять на пути окажется прозрачная перегородка. Через пару недель, изрядно попортив носа стеклянную стенку, Берри сообразит, что охотится на барабульку очень больно и оставит ее в покое. Теперь мы вынем из аквариума перегородку, и знаете, что произойдет? Бэри до конца жизни будет плавать только на своей половине. Она будет готова помереть с голоду, несмотря на то, что в считанных сантиметрах от нее. Плавает вкусная еда. Бэри поняла для себя, где пролегает граница возможного и никогда теперь её не приступит. Жалко вам нашу Бэри, но ведь точно так же живем и мы с вами. Конечно, нам не приходится расквашивать носа стеклянные стенки, но вместо них у нас на жизненном пути возникают учителя, родители и друзья, которые так и норовят рассказать нам, чего мы стоим и на что способны. Но самым большим препятствием становятся для нас наши собственные убеждения. Мы очерчиваем ими свою территорию, обороняем эти границы и не желаем через них переступать. Баракуда Бэри сказала себе ⁇ Однажды я сделала все, что в моих силах. А теперь только и осталось, что плавать кругами. А мы говорим... Я уже один раз пытался закончить университет, создать семью, устроиться на работу. Мы сами строим себе стеклянную клетку, а потом принимаем ее за реальность. Но фактически это всего лишь наши убеждения. Сильно ли мы за них держимся? А вы попробуйте на каком-нибудь званом обеде завести беседу на религиозные или политические темы. Примечание. Всегда сбывается то, Во что вы верите? Ведь именно вера материализует мысли. Фрэнк Ллойд Райт. Но я-то знаю, что я прав. Скажите, не забавно ли? Все мы представляем себе мир немного по-разному, но одновременно с этим четко знаем, что именно наше представление о жизни единственно правильное. Почему так происходит? Да потому что так оно и есть. К примеру, Фред верит, что жизнь — это бесконечная борьба, и если не работать по 70 часов в неделю, то не выживешь. Однажды, просматривая в газете раздел «Работа», он видит объявление о вакансии в офисном здании, расположенном прямо в соседнем квартале. Гибкий график, возможность попутешествовать по миру, служебный автомобиль, солидная заработная плата. «Быть не может, чтобы все было так здорово! Наверняка тут какой-то подвох», — говорит себе Фред. И продолжает листать газету. Он обращает внимание на другое объявление. Но на этот раз офис находится на другом конце города, в двух часах езды на машине. Служебного автомобиля не дают. Трудиться надо от звонка до звонка. Зарплата так себе. «А вот об этом стоит разузнать поподробнее», — думает Фред. Он едет на собеседование. Будущий начальник говорит ему. «Товар у нас отвратительный. Клиенты нас ненавидят. Владелец компании — Варюга. Если хотите у нас работать, то у вас не в порядке с головой». «Когда можно приступать?» — спрашивает в ответ Фред. Фред доказывает себе и окружающим правильность собственной теории о тяготах жизни. Да, ему живется плохо, но он даже счастлив от того, что несчастлив. Ведь он прав. В детские и юношеские годы мы постоянно слышим от учителей, родителей и друзей что-нибудь типа ⁇ В математике ты полный ноль ⁇ тебе медведь на ухо наступил. Пишешь, как курица лапой. По сути, они говорят нам ⁇ Жизнь ⁇ это сплошные тяготы, у тебя никогда не будет денег, и во всем, конечно, виновато будет правительство. Вот тебе сценарий жизни. А теперь... Иди и живи эту жизнь, как сказано. Мы идем, и будто актеры в театре работаем в точности по этому сценарию. Мы верим в него настолько, что даже позволяем ему разрушать нашу жизнь. Конечно, если сказать Фреду, что ему нужно разувериться в тех идеях, которыми он жил целых 40 лет, он, наверное, очень расстроится. Он скажет, Я до пятого десятка жил в горе и лишениях с этой системой убеждений. А теперь вы хотите, чтобы я от нее отказался и признал, что ручно изгадил себе жизнь? Большинство из нас считает, что лучше быть правым, чем счастливым. Кто я? Почти у каждого из нас есть своя легенда, то есть добровольно нацепленный на себя ярлычок. К примеру, я учитель в школе, я бабушка своих внуков, я прогрессивный человек. Больше всего любая из этих наших легенд похожа на заложенную нам в череп и управляющую всей жизнью компьютерную программу или на персональный пакет маркетингово-рекламных мероприятий. Мы таскаем эти байки о себе и на работу, и в отпуск, оказываясь в компании, Достаем имя окружающих. Меня бросил муж. У меня было трудное детство. Я встал на путь самопознания. Вся наша жизнь проходит в попытках этим легендам соответствовать. Мы покупаем машины, выбираем себе одежду и даже друзей, чтобы убедительнее выглядеть в выбранных для себя ролях. Джим работает врачом. Мне надо вести себя, как должен вести себя врач и общаться с людьми, как положено врачу», — говорит он себе. «Жить мне нужно в подходящем для врача квартале и даже хобби завести, подобающее статусу». Несчастный Джим до мелочей расписал себе сценарий жизни, но при встрече с ним даже поговорить не о чем. Стремясь слиться со своей легендой, мы лишаем себя счастья. Предположим, мой ярлычок гласит, что я — школьный учитель. Но ведь тогда я просто перестану знать, кто я есть, если меня вдруг уволят с работы. Если я возомню себя идеальным хозяином дома, то заведомо обреку себя на неудачу, потому что не бывает праздничных вечеров без каких-нибудь осечек. Я буду чувствовать, что произошла глобальная катастрофа, когда ко мне в гости придут соседи, а на плите подгорит морковка. А фишка здесь вот в чем. чём. Непридуманная нами для себя история жизни, которая, по большому счету, никого из окружающих не интересует. Мы не относимся ни к каким категориям и не являемся готовыми продуктами того или иного сорта. Мы просто идем по жизни сквозь череду самых разных переживаний и событий. Стоит только прекратить таскать за собой эту свою легенду, как отпадет и необходимость играть прописанную в ней роль. Я пишу эти строки и вспоминаю Анну и Пер Эрика, моих знакомых из Швеции. Сейчас им далеко за 70, а может быть даже и немного за 80, но они не перестают путешествовать по всему миру. Пер Эрик периодически гоняет на позаимствованных у внука роликах и бродит по интернету. Анна обожает пойти куда-нибудь потанцевать часов до 4 утра. Вот у них так как раз. Нет никакой легенды, они просто любят радоваться жизни. Может, вам встречались люди, живущие по описанным далее легендам? «Я человек уважаемый, а посему и относиться ко мне нужно соответствующим образом». Некоторые считают, что все вокруг должны узнавать их в лицо, завидовать богатству или восхищаться количеством ученых степеней. Требуя почитания со стороны окружающих, мы обрекаем себя на страдания, потому что в этом случае наше счастье находится в чужих руках. Хватит печься о своем реноме, от этого одни стрессы. Как только отпадет необходимость надувать щеки, можно будет отдохнуть и расслабиться. Чем меньше внимания ждешь от других, тем больше его получаешь. «Я не из тех, кто...» Летает бизнес-классом, пляшет голым при луне, ходит по театрам, носит смокинг, любит сашими. Заявляя себе «я никогда не делаю так» или «я поступаю только эдак», мы добровольно лишаем себя свободы и не понимаем, что говорим это не мы, а наша легенда. А ведь таких легенд у нас может быть великое множество. Например, я очень чувствительный человек, Меня все постоянно расстраивает. Я — настоящий мужчина. Я стрелец по гороскопу, а поэтому... Я слишком стар, чтобы... Моя мама села писать свою первую книгу, когда ей стукнуло 67 лет. Умерла она в 68, и книгу закончить не успела. Но начать-то она начала и была поэтому очень счастлива. Есть только один способ жить — не переставать учиться новому и любить то, что делаешь, до самой последней минуты. Если тебя вдруг раздавит автобус, все равно не будет возможности печалиться о том, что не успел дописать книгу или достроить дом. Короче говоря, спроси себя, кем бы я был без своей легенды так от каких же убеждений мне надо избавиться? Да от всех, что мешает жить, процветать и радоваться. Если какие-то убеждения не помогают в жизни, на помойку их. И здесь мы говорим не о том, правильные они или неправильные, а о том, что они просто ничего, кроме боли и страданий, не приносят. Прежде всего, надо поберечься убеждений, говорящих о том, что кто-то тебе что-то должен. Люди должны отвечать услугой на услугу. Люди должны меня хвалить. Муж должен замечать, как я для него стараюсь. Люди должны меня любить, если их люблю я. Люди должны относиться ко мне внимательнее. Люди должны быть мне благодарны. Конечно, может казаться, что все это требования вполне резонны. Но что если от них взять. И отказаться что если окружающим людям совершенно не обязательно постоянно нам поддакивать платить услугой за услугу замечать как мы для них стараемся и отвечать взаимностью в любви как в результате изменится наша жизнь люди не будут меньше нас уважать и ценить но и случись такое счастье в нашей жизни меньше не станет убеждение в которых присутствует слово «должны», в жизни не помогут, потому что реальный мир не понимает таких отношений. Всё в мире так, как оно есть. А реальность критиковать бессмысленно, потому что она всегда победит. Качество жизни определяется нашими убеждениями. Скажем, можно считать, что любому отцу положено постоянно хвалить своего ребенка и заваливать его подарками. Но каждый раз, когда наш собственный отец ведет себя по-другому, мы сильно расстраиваемся и, соответственно, пытаемся изменить поведение отца. И мало кому придет в голову альтернативное решение — попробовать поменять свои убеждения. «Но ведь так считают все», — скажете вы. Вовсе нет. У некоторых из нас этих установок нет, И счастье в жизни от этого получается только больше. Некоторые из нас не ждут от окружающих какого-то конкретного поведения. В результате им и жить гораздо спокойнее. Чтобы взглянуть на вещи по-новому, не нужна сила воли, непоколебимая уверенность в себе или помощь нейрохирурга. Надо просто иметь смелость думать непривычные мысли. Когда вас в следующий раз кто-то расстроит, Не забывайте, что злят нас не столько сами люди, сколько наши мысли о них. Какие бы мысли ни приносили нам боль, это всего лишь мысли. А их можно изменить.